Глава 72 Как бы Зафира не хотела, чтобы Насир не приходил в логово тени, она не могла подавить легкое эхо восторга при виде наследного принца. Теперь она была чуть менее одинокой, чуть менее потерянной. Пусть даже он был прикован рядом с ней и выдыхал тени. «Ты принесешь мне Джаварат?» «Азизи!» — легким шепотом спросил у нее ночной лев зафира стиснула зубы и он прекрасно понял ее ответ Ифрид принес кочергу стальную черную ничем не примечательную лев взялся за нее и одарил насира ледяным взглядом и зафира увидела как равнодушный принц потерял рассудок серые глаза будто покрылись трещинами Приоткрытые губы охватила дрожь, тени струились из его глаз, а из его рта рвался звук — плач. Плач. Зафира не понимала, даже когда лев сунул кочергу в огонь и протянул ничтожество. Насер задрожал. Наследный принц, который смывал кровь с рук, точно простую сажу — Задрожал. Он тяжело задышал и сжался, услышав свист металла в сухом воздухе. Шрамы на спине. Это бессмысленная пытка. Это унизительное слово. «Не надо!» — попросила Зафира, подавившись словами. Лев склонил голову, глядя на охотницу. Принц замер. «Пожалуйста!» «Как трогательно!» — промурлыкал Лев. «Ты ожидала, что я остановлюсь, потому что ты вежлива?» Когда он приблизился, Зафира почувствовала жарко черги. тяжелое прерывистое дыхание Насира громко отзывалось в ее ушах. Ее отчаяние разгорелось, и она сдалась. «Я принесу тебе, Джаварат!» Что угодно, лишь бы принц перестал дрожать. Я был бы глупцом, если бы так легко доверился смертной. Позволь добавить условия. Пока ты не принесешь мне джаварат, я буду держать его здесь, продолжая ряды шрамов, оставленных его отцом. Он нахмурился, глядя на принца. Или их оставил я. Я уже и не помню. «Он был жестоким. Он был...» «Только ничтожество станет издеваться над человеком, скованным цепями», — выдавила Зафира сквозь стиснутые зубы. Лев тихонько рассмеялся, поднял руку и провел большим пальцем по ее щеке, выжигая спокойствие. Насир неподвижно наблюдал. «Какой у тебя длинный язык, Азизи!» «Позволь, я научу тебя его придерживать». И ночной лев оттянул воротник Насира и прижал кочергу к голой коже. Насир рассыпался на куски. Он стиснул зубы, пытаясь сдержать крик, крик, который подбирался к самому горлу, крик, явившийся из давних времен, из далекого дворца. Потрясение сменилось болью, боль душевной мукой Боль была ничем Реакцией на вторжение, чувством, на которое инстинкты умоляли его среагировать Но Насир был принцем смерти Для него боль всегда ограничивалась закоулками его сердца, памятью, а еще тем, что выпускал на волю каждый ожог, каждый из сорока восьми Сегодня настало время сорок девятого. Насир больше не мог терпеть. Он заплакал. Он стискивал зубы и прикусывал язык, пока изо рта не брызнула алая медь, мешаясь с солью, капавшей с подбородка и струившейся из глаз, растворяясь во тьме, которой он истекал. Он вспоминал, вспоминал и вспоминал сорок48 раз хватит закричала она кульсум его мать охотница зафира она умоляла звеня оковами но разве могла она что-то поделать кочерга валялась в стороне ярко полыхая в свете огня и ее отбросили как отбрасывали уже сорок48 раз его кожа дымилась Запах женой плоти осаждал его, заставляя вспоминать. На спине не осталось места для шрамов. Насир обмяк в своих оковах. Черные нити продолжали покидать его измученное тело, как будто он сам становился тенью. Лев лишь рассмеялся. Ночной лев, который до сих пор был жив. Из последних сил... Насир старался оставаться в сознании. Боль — ничто. Боль — это реакция. Он вспомнил медальон на шее султана. Каждый раз, когда отец насмехался над ним и причинял ему боль, по ту сторону его глаз скрывалось чудовище. Ночной лев. Снова и снова кочерга касалась спины. Сначала он просто кричал... Затем начал прикусывать язык до крови. Он бы и дальше выдерживал каждый удар, пока все тело не покрылось бы черными язвами, но вмешалась его мать. Лишь однажды и ее кожу изуродовала черная слеза, за которую насир никогда себя не простит. Его мать, чье горе оказалось сильнее ее чья любовь развернулась и вонзила кинжал в ее бьющееся сердце, а потом насир начал убивать кровавые линии горизонта на невинных шеях, последние выдохи обдавшие его пальцы, когда он проводил клинком слева направо, бесчетные окровавленные перья, женщина кормящая ребенка. Мужчина, седлающий верблюда, авайс, пишущий на папирусе, халиф-сарасина, обедающий с визирем. Смерть за смертью, смерть за смертью. Улыбка, которую он бережно хранил в глубинах памяти, вспыхнула перед глазами. Отец, в те времена, когда лев еще не овладел его разумом, телом и душой, сделав из него чудовище сделав из Насира чудовище. «Ну что, теперь некому тебя защитить!» Мужчина цокнул языком, внимательно изучая принца. «Ты не переживай, близится час семейного воссоединения!» Каждый тяжелый вдох Насира сотрясал его тело, каждый выдох вызывал дрожь, Он не мог повернуть лицо, чтобы посмотреть на нее, На Зафиру. Он не хотел видеть ее жалость. Слабак. Перед глазами все помутнело, когда Насир посмотрел на льва, совсем безразличием, на какое был способен. Ему следовало отблагодарить чудовище за маску, которой оно приучило его. «Мой отец...» «Достаточно пострадал от твоей руки!» «Гамик?» — протянул Лев. «Ла-ла! Я имел в виду твоего брата!» Насир, стиснув зубы, ощутил на языке привкус меди. «У меня нет брата!» «А я припоминаю, что есть!» Хашашин устал быть игрушкой в чужих руках. Устал быть мышью в зубах у льва. «Избавь меня от лжи, лев! У Гамика был только один сын!» Для Насира это был факт, такой же несомненный, как струйки тьмы, поднимающиеся от его пальцев, такой же несомненный, как ожог под ключицей. Он был тьмой. Он заблудился в пустыне, потерял самого себя. «Возможно...» Лев склонил голову, наслаждаясь моментом. «Но у твоей матери их было двое!» И вслед за его словами из коридора явились три фигуры — два эфрита и один человек. Из губы мужчины сочилась кровь, его мускулистые руки блестели от пота, а золотые волосы взъерошились, напоминая пламя костра. Никогда прежде Насир не видел его без тюрбана. Без тюрбана, скрывавшего удлиненные кончики ушей. Он слабо улыбнулся, и сердце Насира снова дрогнуло. — Мир тебе, младший брат, — сказал Альтаир.